Событие 42. -е. Теща поставляется только в комплекте с женой. Помнишь, был при большевиках такой прием: Товар в нагрузку на полкило конфет, два ящика, дверных петель Олег Дивов из книги Мастер собак. Песня Песню знают все. Даже те, кто думает, что не знает, все равно знает. И фильм уже забылся, и о том, что в этом фильме играл сам нет, сам Харатьян Дмитрий Вадимович, забудут, да уже забыли. А вот песня живет и тысячи школ на всех необъятных просторах одной шестой суши, да чего там, и мокроты тоже, ставят ее в день, когда десятиклассники прощаются со школой. Ладно, ладно, одиннадцатиклассники. Называется песня… Вот называется ли она как-то вообще? Федор Челенков не знал. Вообще-то, наверное, школьный вальс. Так нет, школьный вальс – это песня Дунаевского. Того еще Исаака. «Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас». Эта песня тоже еще не написана, и Челенков ее тоже знает. Обе эти песни пел на выпускном. Но это разные песни, и Фомин решил, что вторая на порядок лучше. Так что сейчас он сидел на кровати и, перебирая струны, напевал другую песню. Когда уйдем со школьного двора. Под звуки нестареющего вальса учитель нас проводит до угла. И вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора». Чуть подзабыли слова, потому, перебирая струны, записывал вспоминающиеся слова в тетрадку, и все у него не получалось. Куда-то припев исчезал, целую страницу покрыл стихами, а припев не вытанцовывался. Да что за хрень, ведь десятки раз эту песню пел. Что не так? Вовка отложил гитару и речитативом песню прочитал. Вроде все нормально, а припева нет. Походил из угла в угол небольшой палаты, побился забинтованной головой о стены. Мысленно. И снова взял гитару. Спел то, что в тетрадку накорябал. Браво, бис! Из двери торчали три рожицы. А нет, одна рожа и две рожицы. Опять не так. Чего это у мамы Тани рожа? Но ведь и не рожица... Физиономии не, по физиономии бьют. Личики это у ангелов. Ну одна-то точно ангелочек. Вон как глаза зеленые горят. Сейчас целовать бросится. Жаль, что заворованную песню даже не знает Фамин. Никто автор, никто композитор. Выветрилась за 50 то лет. Но целовать бросилась не дочь, а мать. Мама Тони обняла Вовку и облобызала всего. Теперь у него рожа обслюнявленная. Дочь стояла. Матери завидовала. Очереди ждала, но не дождалась. Антонина Павловна Вовку усадила назад на кровать, сунула в руку гитару и потребовала спеть еще раз. Мы с самого начала не слышали, да такую замечательную песню и второй раз не грех послушать. Куда деваться? Назвался Груздем, проверься у психиатра. Благо уже в Кащенко. Спел. Спасибо, что конца уроком нет. Хотя и ждешь с надеждой перемены. Но жизнь, она особенный предмет. Задаст вопросы новые в ответ. Но ты найди решение непременно. Спасибо, что конца уроком нет. Все решено. Это и будет четвертой песней. Наташа, учи слова. Вова, дай ей текст. Аркадий, а сейчас подойдет, он с твоим лечащим врачом остался покурить. Ты, Вова, должен учиться на композитора, на поэта, на. Тоня, чего ты тут раскричалась? В двери стоял генерал с эскулапом, из-за его плеча выглядывающим. Аркадий, ты все пропустил. Володя придумал замечательную песню для Наташи. Теперь не стыдно и к утёсову ехать. Во, нет, Володя, спой еще раз. Аркадий Николаевич послушает и Михаил Иосифович. Вот не дай бог такая деятельная жена достанется. Правду ли говорят, что если хочешь узнать, как твоя жена будет выглядеть через 20 лет, взгляни на тещу. А характера это тоже касается или только талии и физиономии? Ну, если только по внешности, то Антонина Павловна в свои даже не сорок смотрелась вполне себе. На взгляд 70-летнего Челенкова так просто девочка. А вот если Наташа такой же деятельной особой станет, то беда. Сам Фёдор Шума не любил и скорее дымоседом был. А вот пришлось всю жизнь на людях провести, может из-за этого и начались расстройства с головой у него. А может и слишком часто тяжелым и мокрым мечом в голову прилетало а голова предмет темный. Почему-то сейчас, проведя год уже почти в теле пацана, Федор ни разу симптомы своей болезни не наблюдал. Неужели прошло и это, несмотря на то, что регулярно по этой голове перепадало, теперь не мечом, а все больше железяками разными? Зовите Михаил Иосифович, всех докторов и сестер с отделения. Спою пару песен на прощание. Выписывайте же завтра.